Подпись генерального прокурора Руденко на акте о расстреле Берии вполне уместна. Не вызывает, казалось бы, вопросов и подпись Москаленко. Кирилл Семенович был одним из членов специального судебного присутствия, судившего Берию. Странно, однако, что акт пришлось подозревать. подписывать Москаленко, а не председателю судебного присутствия, маршалу Коневу. Неужели Иван Степанович отказался? Вроде нет. В архиве сохранилось предписание Конева коменданту специального судебного присутствия генерал-полковнику Батицкому немедленно привести в исполнение приговор в отношении сужденного ЛП Берии и представить акт. На этой бумаге имеется резолюция. Приговор приведён в исполнение в 1950 23.12.53 года Батицкий. Предписание, что характерно, отпечатано на машинке, а акт о расстреле Берия почему-то написан от руки. Наблюдать же, как исполняется его предписание, маршалу почему-то не захотелось, хотя вроде был человек неробкого десятка. Может, бывший подчиненный генерал Москаленко да генеральный прокурор Руденко настоятельно порекомендовали Коневу поберечь нервы и не присутствовать при казни. Вызывает у удивление то, что у Батецкого, Руденка и Москаленко не было времени подождать 2 часа, чтобы подписать второй акт. о расстреле остальных осуждённых они предпочли довести это лицом куда менее значительным заместителю министра внутренних дел Лунёву и заместителю главного военного прокурора Китаеву а кто был непосредственным исполнителем приговора над Каболовым Меркуловым и другими из текста документа не ясно то ли расстреливали осуждённых сами Лунёв и Китаев, что маловероятно, не царское это дело при их должностях, то ли упомянутые во втором акте генералы Гетман, Бакеев и Сопильник, то ли безвестные офицеры камендатуры. Вспомним, что члены специального судебного присутствия, председатель ВЦСПС Шверник, которого, по мнению Лаврентия Павловича, народ не знает, и секретарь Московского обкома партии Михайлов, как утверждает Серго Берия, заверили его, что на суде был не его отец, а совсем другой человек». Справедливости ради отмечу, что ещё один член суда, председатель Совета профсоюзов Грузии Кучава, в беседе с автором книги 13 железных наркомов, генералом МВД ВФ Никрасовым, заявил, что на судебном заседании присутствовал сам Берия, а не его двойник. Только Лаврентий Палыч был без своего знаменитого пенсне. Я обнаружила, что он страдает косоглазием. Между прочим, если сохранилась медицинская карта бывшего шефа МВД, можно попытаться проверить, действительно ли он косил. Что любопытно, бывший глава грузинских профсоюзов не заметил, чтобы Берия за время пребывания в тюрьме заметно похудел. Это тоже настораживает. Неужели Лаврентий Павлович не понимал, что его ждет, и сохранил отменный аппетит, тем более, что питаться приходилось и с солдатской столовой? Как у нас кормят солдат, известно. А теперь вернемся опять к рассказу Хижника. Бывший комендант почему-то уверял корреспондента, что суд над Берей длился больше месяца. И это одна из наиболее существенных ошибок в свидетельстве бывшего тюремщика Лубянского маршала. Ведь в действительности специальное судебное присутствие под председательством Конева уложилось меньше, чем в неделю, с 18 по 23 декабря 1953 года. Интересно, куда это водили Берю ежедневно в течение месяца с 10 до 19 часов с часовым перерывом на обед. Когда Берю возвращали в бункер, Гён опять встречался с хищником. Как можно понять из текста интервью, на суде майор не присутствовал. Рискну высказать вот какое предположение. Протокол первого из публиковавшихся до сих пор допросов Берри датирован 23 июля. Протокол последнего 26 августа. А существование более поздних по времени протоколов пока что ничего не известно. Может быть, после 26 августа Берри вообще не допрашивали. Если так, то получается, что допросы Лаврентия Павловича длились чуть больше месяца. Не на суд провожал каждый день 10 часов утра Хиржняк Берию, а на следствие. А когда допросы решили прекратить, Берию расстреляли без всякого суда. И произошло это, скорее всего, в конце августа или в сентябре. При таком предположении многие детали рассказа Хижника получают своё рациональное объяснение. Он утверждает, что Берю расстреляли ближе к ночи. В акте же, подписанном Руденко, Москаленко и Батицким, стоит не такое уж и позднее время, в 19:50. Никак не как не скажет что ближе к ночи хиржняк утверждает что приготовление казни заняли несколько часов весь вечер пока изготовили деревянный щит и металлическое кольцо пока съездили за новым костюмом и переодели в него Берию. Между тем, судебные приговоры по такого рода делам, как правило, приводились в исполнение немедленно. Вот и на предписании Конева содержалось требование о немедленном исполнении приговора. Когда год спустя судили коллегу Берии Абакумова, бывшего шефа МГБ, расстреляли буквально тут же после вынесения смертного приговора, сразу как вывели из зала суда. Тогда Хрущёв и его соратники действительно опасались, что бывший шеф КГБ, узнав о смертном приговоре, может наговорить или хуже того, написать много лишнего и тянуть с расстрелом ни ста ли ни одной лишней минуты. Сбери же, если верить хижняку, а не верить, вроде нет оснований. Возились несколько часов. Может быть, конечно, щит для расстрела стали мастерить загодя, еще до вынесения приговора. Что ж, ничего невозможного в этом нет. И Руденко, и Москаленко, и другие члены спецприсутствия прекрасно знали, каким будет приговор. Но вряд ли до вынесения приговора стали бы решать чисто технические детали. Как? расстреливать Берию отдельно или в купе с другими осуждёнными, щит с кольцом явно был рассчитан только на одного человека. А уж облачать Лаврентия Павловича в другой костюм во время заседания никогда бы не стали. И почему спрашивается, Москоленко пришла в голову фантазия перед расстрелом переделать Берию из серого в чёрный? Не всё ли равно, в какого цвета костюме на тот свет идти? Ведь поддельников берей как будто не передевали за что же лаврентию получу такая честь а вот за что думаю хиржняк запомнял одну деталь не серый костюм ему пришлось сжигать впоследствии а чёрный серый костюм же никто не сжигал ибо он был нужен для человека которому предстояло сыграть роль Берии на суде. Двойник наверняка имел внешнее сходство с Лаврентием Павловичем, хотя, конечно, не абсолютное. Вот пусть присутствующие на суде участники и свидетели ареста Берии убедятся, перед ними тот самый человек. в том же самом сером костюме, в каком его брали на президиум ЦК. А чтобы не полное сходство не так бросалось в глаза людям знавшим Берю, двойника посадили на скамью под зудимых беспенсне. Рассчитывали, что несходство отнесут на счёт отсутствия традиционного атрибута внешнего облика Любянского маршала, ведь в очках и без очков человек часто смотрится совсем по-разному. Кстати, Хиржняк, возможно, ошибся. когда утверждал, что на второй день после ареста видел Берию в Пенсне. Ведь в письме к коллегам по президиуму от 1 июля Лаврентий Палыч жаловался: "Тадеич, прошу прощения, что пишу не совсем связно и плохо в силу своего состояния, а также из-за слабости света и отсутствия пенсне очков. Пенсне, очевидно, отобрали, чтобы узник не мог с помощью осколка стекла вскрыть себе вены. Правда, Пенсне могли отобрать не в первый день ареста, а на второй или третий. У Хрущева, Маленкова и других членов президиума были веские основания не оставлять Берию в живых до суда. Лаврентий Павлович очень много знал такого... а каждым из членов высшего партийного руководства, что они никак не хотели доводить до сведения коллег. Недаром сразу после ареста Берия по распоряжению Хрущёва был уничтожен архив бывшего шефа МВД. Специальная комиссия сожгла, не разбирая и не читая, 11 мешков документов, о чём составила соответствующий акт. Но сам Берия наверняка знал содержание многих пикантных бумаг на память. и на суде мог попробовать врага в могилу взять с собой, огласив многие малоприятные факты из биографии дорогих Никиты Сергеевича, Георгия Максимилиановича, Вячеслава Михайловича и прочих, вооружив членов президиума жареным материалом против соперников в разгорающейся борьбе за власть. Опыт с Ежовым подсказывал, что, признав, Всё на следствии обречённый на смерть мнимый заговорщик может отречься от своих признаний на суде и начать резать правду-матку. Поэтому допрашивать пленённого Лубянского маршала Хрущёв поручил надёжным людям Руденко и Москоленко, в личной преданности которых не сомневался. Но даже им, как кажется, Никита Сергеевич не доверил расспрашивать подследственного о мнимом заговоре и о деятельности Бери в качестве члена президиума и главы карательного ведомства по отношению к действующим кремлёвским вождям.